Тише. Она вздрогнула и несколько раз куротко всхлипнула, будто ей не хватало воздуха. Все будет хорошо, продолжала я. Намочила полотенце, сложила его в четверо и положила ей на лоб. Джонатан. С невыразимой нежностью прошептала Джемайма. Джонатан. Ответить тут было нечего, и я промолчала. Снова послышались стоны, вскрики. Джимайма вздрагивала, утыкаясь лицом в подушку. Пальцы ее беспокойно мяли простыню. Понемногу она успокоилась. Дыхание выровнялось. Я сняла полотенце с ее лба. Оно уже нагрелось, и я снова окунула его в миску. Выжила, сложила и потянулась, чтобы положить обратно. Джимайма открыла глаза, Заморгала, рассматривая меня в темноте. Ханна, выдохнула она. Меня и поразила, и обрадовала ее ошибка. Я открыла было рот, чтобы разуверить Джимаюму, и промолчала, так как она парализоно схватила меня за руку. Я так рада, что это ты. Она сжала мои пальцы и прошептала: «Мне страшно. Я ничего не чувствую». Все в порядке, ответил я. Ребенок просто отдыхает. Мои слова ее успокоили. Да, согласилась она. Так всегда бывает. Я просто не готова. Слишком рано. Джемайма отвернулась и заговорила так тихо, что мне пришлось нагнуться, чтобы расслышать. Все хотят, чтобы это был мальчик, а я больше не могу. Не могу потерять еще одного. «Все будет хорошо», — шепнула я, искренне надеясь, что так оно и будет. «На моей семье лежит проклятие», — не поворачиваясь, продолжала она. «Мать предупреждала меня, а я не хотела слушать». «Бредит», — решила я. Не выдержала горе и ударилась в суеверие. «Никаких проклятий не бывает», — мягко возразила я. Джимайма издала нечто среднее между всхлипом и смехом. Бывает, это та же самая болезнь, что унесла жизнь сына нашей дорогой королевы. Проклятая гемофилия. Она помолчала, провела рукой по животу и повернулась ко мне лицом. Но девочек, проклятие минует. Отворилась дверь, в комнату шагнула Нэнси. За ней вошел худой мужчина средних лет с серьезным и строгим лицом. Доктор, поняла я, хотя это не был доктор Артур из деревни. Зажгли лампу, взбили подушки, Джемайму уложили поудобнее. Я поняла, что больше не нужна и выскользнула из спальни. День перетек в вечер, вечер в ночь. Я ждала, надеялась и волновалась. Время ползло невероятно медленно, хоть я и была загружена до предела. Подавала ужин, готовила постели, собирала стирку на завтра. А мыслями была там, с Джимаймой. В конце концов, когда в кухонное окно падали с востока последние лучи заходящего солнца, с лестницы с грохотом сбежала Нэнси с полотенцем и миской в руках. Мы только что поужинали и сидели вокруг стола. Ну, прижав в груди носовой платок, спросила миссис Томпсон. Значит, так. Нинси бросила миску и полотенце на скамейку и повернулась к нам, не в силах сдержать улыбки. Ребенок родился в восемь двадцать шесть. Маленький, но здоровенький. Я затянула дыхание. К сожалению, закатив глаза, продолжала Нинси, это девочка. В десять часов вечера я забрала из комнаты Джемаи мы поднос с ужином. Она спала. Маленькая Гита уже спеленутая лежала рядом. Перед тем, как выключить настольную лампу, я задержалась, рассматривая крошечную девочку. Надутые губы, светлый пух на голове, плотно зажмуренные глаза. Не наследница, а просто ребенок, который будет жить, любить и расти.